Глава 6. Розовые слоны Ганнибала. В пространстве висел слон, нежно-розового цвета. Увидев его на экране, Кошкин подпрыгнул в кресле и треснулся головой о штангу бортового компьютера БК-216. БК немедленно отсалютовал ему, так что на экране изображение слона на несколько секунд сменилось набором ругательств из лексикона «Старинных пиратов». Успокоившись, БК-216 вновь включил внешний обзор, и на экране вновь появился слон с большими ушами, длинным, приветственно поднятым хоботом и маленькими сонными глазками. Кратковременное отключение экранов внешнего обзора не дало ровным счетом ничего. Слон А никуда не исчез, значит, не мог быть результатом сбоя в системе БК или его шалости, и... «Б» не превратился ни во что иное, значит, и галлюцинацией тоже не мог быть. И оставалось лишь принять факт его реального присутствия здесь, в пустоте, в 40 тысячах километрах от поверхности планеты Ганнибал и примерно, тут Кошкин скосил глаза на пульт, примерно в двух километрах от патрульного корабля «Искатель», штурманом которого, собственно говоря, и являлся Кошкин. Штурман коснулся клавиши вызова. Через мгновение в переговорном устройстве раздался сонный голос капитана Айварца. «В чем дело, Кошкин? У тебя до конца вахты еще два часа». «Эээ», -э, — сказал Кошкин, — «у меня тут слон». «Что? Какой слон?» «Розовый», — ответил Штурман, — «с хоботом». В то же мгновение слона не стало. Изумленный Кошкин наткнулся носом в экран. Пространство было чистым, как и несколько минут назад». «Повтори», — потребовал капитан. «Я плохо расслышал. Что у тебя там? С хоботом?» «Ничего», — буркнул Кошкин. «Показалось. Или наш БК-216 резвится. Ты же его знаешь?» «Я его знаю», — согласился Альварец. «И тебя знаю. Поэтому очень рекомендую. В следующий раз разбирайся сам. И совести имей. Нельзя же по каждому поводу меня дергать. Принцесса Звезды прошла?» «Прошла», — ответил Кошкин. «Полчаса назад». «Маяки уже погасли. Не забудьте, через час пройдет северная корона. У них ГТ шире, так что ты там поосторожнее. Растяни поле». Он отключился, а штурман тупо уставился в экран, на котором кроме серо-серебристого диска Ганнибала ничего не было. Кошкин тяжело вздохнул и на всякий случай протер мягкой тряпочкой боковую панель БК-216. Он был уверен, что к появлению розового слона компьютер не имел никакого отношения. Через час из подпространственного туннеля вынырнула махина суперлайнера Северная корона. Несмотря на то, что туннель отстоял от искателя на полтораста тысяч километров, экрана сразу заволокло плотной многоцветной пеленой, а корпус патрульного корабля завибрировал. Через мгновение пленка исчезла, вибрация прекратилась, а на экране вновь появился розовый слон, точно такой же, как раньше. А может быть, Тот же самый. На этот раз Кошкин не стал сразу же вызывать капитана, тем более он должен был и сам появиться в руки через полчаса. Он вообще ничего не стал делать. В конце концов, что особенного случилось? Пробормотал он, просматривая показания приборов. Ну, слон. Не видал я слонов, что ли? Погуляет, травки пощиплет. М -м да. Ну, или чем там он у нас на орбите питается? В общем, погуляет и уйдет. Через полчаса слон исчез, и ровно через секунду в рубке появился Альварец. Окинув взглядом крохотное помещение, Альварец хмуро кивнул Кошкину и занял свое место. — Отдыхай, Кошкин, — сказал он. — Через четыре часа сеанс связи с базой. Я тебя подниму, потому что одновременно должны пройти три ГК. Принцесса возвращается, а встречный золотой дракон и корона. И чего они разлетались? Кошкин с изрядным облегчением покинул рубку. Перед уходом он украдкой бросил взгляд на экран. Слона не было. Он вздохнул и торопливо пошел в каюту. Здесь он рухнул в постель и тут же заснул. Сказывались 12 часов дежурства. Сигнал вызова, как и обещал капитан, пропел ровно через 4 часа. Штурман вошел в рубку как раз в тот момент, когда волна гиперматерии, всегда образующаяся при входе лайнера в туннель, достигла искателя. Корпус завибрировал, экраны обзора затянула радужная пелена. Через несколько мгновений пелена исчезла. «Мама!» — прошептал Альварец, оторопела, уставившись на розового слона. Слон приветственно поднял хобот и захлопал ушами. «Старый знакомый!» — сказал Кошкин. После появления слона он почувствовал себя лучше. Раз и его видит, значит, слон — не галлюцинация. Альварец с подозрением посмотрел на Кошкина. — В каком смысле? — спросил он. — А он уже приходил, — объяснил Кошкин, занимая свое место. — Да ты не волнуйся, капитан, он смирный. Так вот ушами похлопает, потопчется на месте и уходит. — Куда уходит? — Кошкин пожал плечами. Кто его знает? Вот, смотри сам. Альварец снова повернулся к экрану. Слон еще раз, взмахнув хоботом, исчез. Последующие два часа Кошкин занимался своими делами, Альварец же сидел неподвижно, тупо глядя на опустевший экран. «Послушай» пробормотал он наконец, а тебе не кажется странным, что слоны эти появляются спустя короткое время после прохождения гиперпространственников? Вот как только лайнер прыгает в туннель или, наоборот, из него выскакивает, жди слона. Кошкин нахмурился. «При чем здесь лайнеры? Ты погоди, ты послушай. Вот давай проверим. В 3.15 по локальному времени должны пройти два тяжеловеса». «Вот помяни мое слово, мы увидим сразу двух слонов!» Капитан оказался прав. Едва прошла волна гиперматерии, порожденная переходом двух кораблей, и экрана искателя ожили, как в пространстве появились два розовых лопоухих слона. Они приветственно помахали друг другу хоботами, затем один дружески похлопал другого по хребту — После этого слоны неторопливо побрели по пустоте, словно были обычными земными животными, и паслись в саванне. Спустя несколько минут они исчезли. «Бред какой-то!» — растерянно произнес Кошкин. «Ну да». «Признаю, ты, может, и прав, но как это объяснить?» «Понятия не имею», — честно ответил Альвардс. Кошкин задумался. «Переход, переход», — он уставился на капитана. «Переход!» Что с этим связано? При гиперпространственном переходе тут у нас образуется волна гиперматерии. Ну-ка посмотрим, какими свойствами она обладает. Что-нибудь помнишь?» Альварес почесал в затылке. «Нифига в памяти не осталось», — признался он. «Где бы проверить?» «А ты запроси наш славный БК», — посоветовал Кошкин. «Наверняка даст тебе исчерпывающий ответ». БК-216 действительно дал исчерпывающий ответ. Пока Альвардс, чертыхаясь, вылавливал по крупицам нужные сведения из текста, обильно пересыпанного ненормативной лексикой прошлых столетий, Кошкин делал вид, что проверяет показания приборов. Больше всего он боялся, что капитан в очередной раз потребует привести компьютер в чувство. До поры до времени БК-216, бортовой компьютер патрульного корабля «Искатель», был самым обычным компьютером. Но однажды, в результате небольшой аварии, ячейки его памяти перемкнуло с ячейками памяти бортовой библиотеки. Кошкин, большой любитель старинных морских приключений, загрузил в библиотеку массы пиратских романов. И после аварии БК-216 вдруг заговорил исключительно на языке, каким изъяснялись персонажи этих книг. Сам же себе он выбрал имя «Кровавый пес», и все сообщения с тех пор подписывал «БК-216, кровавый пес». Естественно, общаться с компьютером, в котором вдруг взыграл мятежный дух флибустеров, было нелегко. Но в этот раз Альварец не выговаривал Кошкину. Кое-как, разобравшись с полученной информацией, он затребовал трехмерную модель планетной системы Ганнибала, после чего принялся объяснять штурману, что же, по его мнению, происходит. «Вот». — сказал Альварец, еще раз сверившись с данными кровавого пса. Короче говоря, гиперматерия обладает множеством свойств, главным из которых, для нас, разумеется, является то, что она способна передавать сверхчувственную информацию. — Понятно? — Кошкин помотал головой. — Ну, то есть она может передавать, например, мысли людей, — объяснил капитан. — Опыты по телепатической связи сейчас проводятся как раз с использованием гиперматериальных полей. Следовательно, если кто-то из пассажиров лайнера в момент входа в туннель или выхода из него подумал, скажем, о розовом слоне, — подсказал Кошкин, — да, о розовом слоне, — подхватил капитан оживленно, — именно, в этом случае мы бы с тобой могли этого слона увидеть. Вот мы его и увидели. По-моему, все логично». Плюс то, о чем я уже говорил. Наш искатель висит как раз над северным полюсом Ганнибала, а в этой части планеты имеется огромная впадина. Гравитационное поле здесь тоже искажено, и потому, насколько я могу понять, играет роль отражателя. Волны гиперматерии, отражаясь от него, усиливаются и попадают вот сюда. палец капитана уткнулся в трехмерную модель планетной системы и мы с тобой именно в этой точке наблюдали появление розового слона». Он посмотрел на штурмана. «По-моему, вполне логично». «Да», — согласился Кошкин, вот только объясни мне, дураку, почему в момент пространственного перехода пассажиры всех лайнеров и трансгалактических грузовиков думают исключительно о розовых слонах?» Альварес помрачнел. «Не знаю» признался он вот тут и оно значит все твои логические построения ничего не стоят кошкин щелкнул пальцем по модели объемное изображение ганнибала медленно вращавшегося вокруг своей оси вспыхнуло ослепительным белым светом и рассыпалось холодными белыми искорками нет сказал штурман объяснение не катит альварец хотел было возразить но только махнул рукой раздался прерывистый сигнал тревоги «Прохождение нового Енисея!» — крикнул капитан. «Кошкин, куда ты смотришь? Мы же почти у входа в туннель!» Кошкин лихорадочно забегал пальцами по панели, спешно возвращая искатель на стационарную орбиту. Пока они пытались разгадать загадку розовых слонов, патрульный корабль едва не въехал в воронку, предназначавшуюся для гиперпространственных прыжков. К счастью, БК отреагировал вовремя. Искатель оказался на безопасном расстоянии за несколько секунд до того, как грузовик, обладавший инерционной массой с планетной, материализовался в патрулируемом секторе. «Опять в ворон считаешь?» — заорал капитан. «Нас чуть в туннель не затянуло!» Тут Аливарет замолчал, потому что у штурмана на лице появилось очень странное выражение. «Ты чего?» — спросил он тонном ниже. — Повтори, — попросил Кошкин, — насчет ворон. — Что ты сказал? — Я спросил, не считаешь ли ты случайно ворон, — ответил Альварц, — вместо того, чтобы заниматься служебными обязанностями. — Но это так, идиома, ты не обращай внимания. — Как ты думаешь, — спросил вдруг Кошкин, — есть ли в памяти нашего БК инструкция для экипажа и пассажиров гиперпространственных лайнеров? «В памяти нашего БК есть все», — ответил капитан, — «в том числе песенка «Йо-хо-хо» и «Бутылка рому», в переводе на все земные и несколько галактических языков. А зачем тебе эта инструкция?» «Нужна». БК-216 искомый документ выдал незамедлительно. «Ага», — воскликнул Кошкин, ознакомившись с ним, — «вот тебе и ответ». При переходе и экипажу, и пассажирам нужно погрузиться в сон, глубокий, но непродолжительный. Поскольку гипноизлучатели в такой момент малоэффективны, а обычные снотворные препараты, наоборот, чересчур эффективны, пассажирам и экипажам предлагается прибегнуть к аутотренингу. — Например, считать слонов! — торжественно сообщил штурман. — Вот они и считают! — по рекомендации идиотов, составляющих инструкции. А потом слоны, которых они насчитали, приходят к нам. В смысле, прилетают. В общем, неважно, как то материализуется. Словно соглашаясь со сказанным, розовый слон покачал большой головой и неторопливо потопал по орбите в западном направлении. После продолжительного молчания Альвард сказал, «Только бы там не изменили инструкцию. Кто знает, каких гостей...» Нам придется встречать. Не дай бог. Вернувшись после вахты в каюту, Кошкин с наслаждением упал на койку. Опять не усну, — подумал он. Принять что ли снотворное? Или гипноизлучатели включить? Нет, лучше попробую старинный способ. Штурман улегся поудобнее, закрыл глаза и принялся в полголоса считать. Один слон и один слон. Два слона. Два слона и один слон. Три слона. Три слона и один. Вскоре он уснул. Ему приснилось стадо розовых слонов, пасущихся на стационарной орбите на высоте 40 тысяч километров от поверхности планеты Ганнибал.